Глава седьмая. Пустота. Здра- здрасте!» — запнулся я, да еще и охрип вдобавок от долгого молчания. «Я увидел дым. Суп варю. О, кстати, я отшельник. А ты?» «Я?» «Забыл свое имя? Неудивительно, судя по твоему виду. Хоть что-то ты помнишь?» «Нет», — ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Так это уже сложно. Смотрю, у тебя есть нож», — настороженно добавил старик. «Ну, я его нашел. Это не мое». «Мне это не важно», — сурово ответил отшельник. «Мне больше интересно, кто ты такой и как сюда попал». «Мне это и самому интересно», — вздохнул я. «Но от супа я бы не отказался». «Голодный!» — встрепенулся старик, а я подумал, что уж под его балахоном можно найти порядочное место, чтобы спрятать не один нож. Или даже не нож. «Конечно, только прошу, не заставляйте меня ходить по лесу и собирать грибы», — взмолился я. «Ха-ха!» — лицом старик подобрел, а вот в голосе сквозила жесткость. «Нет, конечно!» «Мы можем быть полезны друг другу, но не думаю, что тебя в таком виде стоит отправлять искать грибы. Или даже мясных жуков», — добавил он, слегка прищурившись. «Эм...» — протянул я, услышав что-то смутно знакомое. «Нет, если у вас суп из жуков, я, пожалуй, откажусь». «Не любишь насекомых?» — полюбопытствовал старик, а потом махнул мне рукой. «Пойдем». «Сзади дома есть где посидеть». Похоже, что у него была своя система определения сторон, потому что передо мной находилась явно не лицевая сторона дома. Но от приглашения отобедать я не стал отказываться. Слишком много сил я потратил на беготню и борьбу с муравьями. «Не очень-то», — ответил я. Позади дома стояла пара пеньков, а между ними расположился очаг. Круг из камней прямо на земле, а внутри него горел слабый огонек. Очевидно, остатки былой роскоши. «Поесть тебе нужно», — как бы между делом заметил старик. «Сил у тебя маловато». Я не счел нужным бахвалиться, что мне только что удалось слазить на сосну. Сам старик с его странными фразами про мясных жуков меня заинтриговал. «И нож почему носишь?» — спросил он. «Что, своих сил мало?» «Не переживай, шучу я». В стороне от огня стоял старый котелок, чудом доживший до наших дней без единой дырки. Внутри все еще побулькивала густая жижа. Отшельник поднял с одного из пеньков деревянную миску, такой же ковшик и зачерпнул еды. «Осторожно, горячее!» — предупредил он, медленно передавая мне тарелку. «Угу», — хмыкнул я и стал ждать ложку. «Так, через край». Старик для пущего эффекта взял вторую тарелку и показал мне, как надо. «Только горячо», — повторил он. «Ого», — снова хмыкнул я. Суп был густой и вкусный, отдавал какими-то травами, и пах странно. Впрочем, мяса я в нем не нашел, как и овощей, но все же он был густым. «Рецепт не спрашивай», — продолжал отшельник, присаживаясь напротив меня. «Сам не знаю, как это получилось, но в этот раз довольно вкусно, раз ты так уписываешь за обе щеки». «Я надеюсь, что это не какой-то там эксперимент». «Где я?» — покончив примерно с половиной тарелки, спросил я старика. «В лесу» — последовал очевидный ответ. «Это понятно, а конкретнее?» «У меня дома», — продолжал отшельник. «Вы издеваетесь?» «Нет, ничуть». «Может, рядом есть другие люди?» «Безымянный!» — захохотал старик. «Ты или туповат, или мой суп на тебя так действует!» «Нет, ничего особого я туда не добавлял, не стоит переживать!» «Почему ты задаешь такие вопросы?» «Какие?» «Странно, но после слов отшельника тупить я начал лишь сильнее». Тот вздохнул. «Я же представился! Значит, живу я здесь один!» «Один — это когда рядом никого нет, понимаешь?» — как маленькому ребенку начал разъяснять он. «Я знаю, что это такое». «А спрашиваешь?» — тихо вздохнул старик. «Все же и так понятно. Ты в лесу, лес большой. Я видел, что там... Нет, там. Я не сразу нашелся с направлением. Этот лес заканчивается. «Ага, а дальше луга и поля...» И речка, кажется, была. Отшельник не стал спорить. Но до нее около сотни километров, мне кажется. И людей нет. Вообще никого, кивнул отшельник. Только ты тут появился. А раньше я вообще один жил. И знаешь, жил прекрасно. В этой безлюдной пустоте.